Глава 21. Тильда до самого утра пролежала без сна. Она сама не могла поверить, что решила стать своему мужу по-настоящему женой. Фран давно ушел, дав ей время прийти в себя и подумать, и Тильда была ему за это благодарна. Как ни странно, неприятных ощущений почти не было. Возможно, все дело в ее магии, которая окутывала тело приятным коконом. Да, ее нельзя было назвать сильной целительницей, но на себя этих крупиц хватало. И сейчас они оставили от минувшей ночи лишь легкий дискомфорт, но не боль или что-то подобное. Королева закрыла глаза снова и снова, вспоминая события этой ночи. Сияющие глаза Ференса, его слова. Он сказал, что любит. Тильда не стала бы кривить душой и утверждать, что вдруг в него отчаянно влюбилась. Но между ними было уж точно неравнодушие и даже больше, чем простая симпатия. «Фран», — прошептала она, словно пробуя именно вкус. Ее Фран, ее муж, с которым они неразрывно связаны перед богами. Теперь путь обратно в Иланд для нее закрыт, и Тильда была рада, что эта неопределенность наконец исчезла. Ее дом здесь, рядом с человеком, который постепенно становился все ближе. Она по-прежнему мало знала о нем, но хотела узнать. Хотела стать для него поддержкой, потому что в Лемере творилось неладное. Защитить, насколько у нее хватит сил, пусть Ференс бы и сказал, что не нуждается в такой защите. Уже на рассвете Тильда уснула. Ей снились облака, белые и пушистые. Они плыли по небу, повинуясь дуновением ветерка, а сквозь них пробивались лучи солнца. Проснулась королева непривычно поздно, часы показывали начало одиннадцатого, за окнами был жаркий летний день. Она позвала прислугу, умылась, отмечая, что и вовсе чувствует себя замечательно, приготовилась к предстоящему дню. Вспомнила, что так и не рассказала Франу о визите странного человека, надо это исправить. Вокруг защебетали фрейлины. Сильда же сидела ровно, пока служанки делали ей прическу, и поправляли темно-розовое платье, украшенное цветочным орнаментом. Королева улыбнулась своему отражению. «Интересно, понравится ли платье Франу? Узнайте, где сейчас его величество», — поручила она прислуге, и вскоре ей доложили, что король работает в своем кабинете. Сначала Тильда хотела не мешать. Потом осознала, что желает взглянуть ему в глаза и понять, изменилось ли что-то между ними. Как сам Фран относится к минувшей ночи? Она приказала фрейлинам ожидать ее, а сама направилась к кабинету супруга. Он находился совсем рядом. После пожара Тильда перебралась в комнату Ференса. У дверей дежурила охрана. «Ваше Величество!» поклонились оба. Она кивнула им и тихонько постучала в двери. Дождалась ответа и прошла в кабинет. Фран был один. Он поднял голову, и в глазах отразилось удивление, когда увидел супругу. «Добрый день!» улыбнулась она. «Добрый день!» Он поднялся навстречу, подошел к ней и легонько коснулся губами губ. Тильда обняла его и замерла на несколько мгновений. Как спалось! спросил Фран. «Я заходил к тебе утром, но ты еще отдыхала». «Я поздно уснула», — ответила она. «Или лучше сказать, рано? Я еще не ложился вовсе». «Фран!» «Что?» Он снова привлек ее к себе. «Целитель!» «Во тьму целителя! Я совершенно здоров!» «Подозреваю, что слегка позаимствовал у тебя магию, или же ты так щедро ею поделилась?» «Может быть», — кивнула Тильда, «моей магии будто стало больше. Не знаю, временно ли это эффект. Увидим. Да уж». Фернс хотел сказать что-то еще, но в двери настойчиво постучали. «Не кабинет, а проходной двор», — пробормотал он, возвращаясь за стол. «Входите». На пороге появился слуга и доложил. «Ваше Величество, к вам посланник из Иланда, Прикажете ему обождать?» Фран и Тильда обменялись взглядами. Королева почувствовала, как сердце упало в пятки. «Посланник от отца. Неужели это то, о чем говорил незнакомец?» «Пусть войдет», — ответил Фран, и слуга скрылся. «Останешься?» Этот вопрос уже был обращен к Тильде, и она склонила голову. Присела в кресло, ожидая гостя, а внутри все сжималось от страха. Какие вести он принесет, хотя она догадывалась, какие. Дверь отворилась, впуская посланника. Было заметно, что он проделал долгий путь. Одежда припылилась, на лице проглядывала щетина. И тем не менее этот человек поторопился во дворец, вместо того, чтобы немного отдохнуть. Значит, его привело неотложное дело. «Ваше Величество!» — поклонился он Ференцу, а следом и Тильде. «Мы рады приветствовать посланника Иланда на наших землях», — спрохладца ответил Фран. «Меня зовут Адриан Афей, Ваше Величество, и я действительно являюсь посланником Его Величества Стефана, короля Иланда. «Мне не доложили о вашем возможном визите. Я спешил, Ваше Величество, и прибыл, если можно так выразиться, неофициально, но с письмом от моего короля». И протянул Ференцу запечатанный конверт. Тот сломал печать, пробежал взглядом по строчкам, нахмурился. «Это прямое оскорбление мне и моей супруге», — глухо сказал он. «За такое оскорбление мне впору вас казнить». «Я лишь передал послание моего короля», — спокойно ответил мужчина, но Тильда заметила, как он побледнел. «Но не могу же я казнить вашего короля, право слова, выпалил Ференс. «Прошу». И он передал письмо Тильде. Что ж, ничего неожиданного. В достаточно прямолинейных выражениях отец писал. Ему стало известно, что брак между Тильдой и Франом не консумирован, а значит, не имеет силы. Он требовал разрешить осмотр Тильда целителем, который привез это письмо, и если слухи подтвердятся, немедленно отправить дочь домой. И тонкий намек. В этом случае на мир между Иландом и Лимером можно не рассчитывать. Тильда почувствовала, как становится нечем дышать. В письме содержалось чуть ли не прямое объявление войны. Вы незаконно пересекли границу, тихо, страшно проговорил Фран. Тайком добрались в столицу, в мой дворец. Письмо содержит оскорбление не только в мой адрес, но и в адрес моей жены. Как вы считаете, Тей, Афей, мне все еще не за что вас казнить? Ваше Величество, не стоит, вмешалась Тильда, стараясь успокоить гнев мужа. Нам всего лишь нужно согласиться на требования моего отца. Я не собираюсь. Прошу. Хорошо, кивнул Ференс. Итак, вы целитель, Тей Афей? Да, Ваше Величество, ответил тот, явно с трудом сохраняя самообладание. Моя супруга перед вами. Я разрешаю вам взять каплю ее крови и проверить то, о чем идется в этом письме. И после этого у вас будет полчаса, чтобы покинуть столицу, иначе я не ручаюсь за сохранность вашей жизни. Благодарю, Ваше Величество. Тей-Афей подошел к Тельде, взял ее за руку и легонько уколол палец. Она даже не увидела, откуда он взял иглу и когда ее достал. Крохотная капля крови выступила на белой коже. Палец тут же окутала чужая магия, исцеляя ранку, а Тей-Афей побледнел еще сильнее. «Прошу простить, Ваше Величество» поклонился он, я заверю моего короля, что до него дошли лишь грязные сплетни. «Уж потрудитесь», — холодно произнес Ференс. «Подождите пару минут, найду для вас провожатого». Франк кликнул слугу, приказал позвать кого-то из своих приближенных и действительно поручил проводить Тея посла до самой границы и убедиться, что он благополучно покинул Лемер. Гость и его сопровождающий вышли. В кабинете повисла такая густая тишина, что ее можно было бы есть ложкой. «Что теперь будет, Франк?» робко спросила Тильда. «Еще одно такое оскорбление, и я пойду на твоего отца войной», глухо ответил король. «Откуда он вообще это взял? Боюсь, что из Лимера». Глаза Франа впились в ее лицо, и королева чуть отвернулась, будто пытаясь скрыться от этого пронизывающего взгляда. «Объяснись», потребовал Фернс. «Я как раз хотела тебе рассказать. Накануне отъезда из Монтери, когда ты болел, передо мной появился странный человек. Перед тобой появился человек откуда? Я не знаю, Фран...» Будто из воздуха, и исчез он точно так же. Так вот, он намекнул, что из Иланда уже едет посланник, который хочет засвидетельствовать, свершился ли наш брак, и мне стоит поторопиться, если я хочу его сохранить. Значит, вот откуда такие перемены. Неожиданно колко сказал Фран, а я-то думал. О чем ты? Тильда все-таки посмотрела ему в глаза. Лишь о том, что случилось этой ночью. Что же, очень благоразумно с вашей стороны, Ваше Величество. Ференс поднялся из за стола и подошел к ней. «Нет, ты все не так понял. Я не за этого». «Ты могла рассказать мне». Холодно перебил он, глядя на нее так пристально, что становилось жутко. «Рассказать, слышишь, а не использовать вслепую, как...» «Я не хотела, чтобы ты думал, будто я с тобой только из-за этого», еще тише сказала Тильда. «А теперь, по-твоему, я так не думаю?» «Хватит, надоело. Почему все считают, будто меня устраивает роль марионетки в их руках?» «Так вот, меня не устраивает, Тильда. И если в тебе нет ни грамот доверия ко мне...» значит, зря ты осталась в Лемере. Ференс отвернулся, отошел к окну. Так и стоял, как статуя, самому себе. Тильда чувствовала, как по щекам катятся слезы. Она не желала его обижать, не хотела, чтобы он воспринял все именно так, но в итоге ее желания оказалось мало. И как ему объяснить, что минувшая ночь не была попыткой защититься от войны, а всего лишь чем? Тем, чем и являлась их первой ночью. Тильда подошла к нему, обняла со спины и замерла, опасаясь, что вырвется и уйдет, Но Фран стоял неподвижно. Только ощущалось, как напряжена его спина. Тильда осторожно провела по ней ладонью. «Прости», — тихо сказала она. «Я уже не знаю. Фран, я правда не хотела, чтобы так все получилось. Я бы рассказала тебе сегодня, просто не успела, и я хочу быть с тобой». Ференс все-таки обернулся. Он казался бледным, но спокойным. Слишком спокойным. «Я прогуляюсь немного», — проговорил он. «Мне надо поговорить с Донтоном, а здесь у Алекса везде глаза и уши». Да и сообщить Выланд о наших проблемах он вполне мог. Я с тобой. Вдвоем мы будем слишком приметны. Скажешь, что я отдыхаю, и еще. Я покажу тебе один портрет. Почему-то мне кажется, что ты могла встретить именно его». Фран выдвинул ящик стола, на глазах удивленной Тельды вынул у него второе дно и протянул ей портрет. «Да, это он», — кивнула королева. «А кто это?» «Тот, кто устроил пожар во дворце, думаю, подручный Александра. А Артур ищет его, но пока следов не так много» а твоя тайная служба. Я подозреваю, что она мне больше не подчиняется. Дождусь результатов допросов некоторых личностей. Если они меня не удовлетворят, я создам новую тайную службу, а руководство нынешней придется казнить». Тильда вздрогнула. Фран говорил холодно, спокойно, уверенно, будто речь не шла о человеческих жизнях. В то же время она понимала, что иначе не получится, либо он заставит Лимер считаться собой, либо Лимер его пожрет. «Будь осторожен, хорошо?» — попросила она, и голос прозвучал почти что жалобно. «Хорошо. И у меня будет к тебе еще одна просьба. Спроси у охранников Алекса, Донтон сейчас на дежурстве или нет, чтобы я не ждал его зря. Но...» — Тильда почувствовала, как краснеет. «Фрейлину пошли», — подсказал Фран. «Пусть сделает вид, что ему симпатизируют. Ступай». Тильда не стала спорить. Вместо этого сделала так, как и просил ее муж. Послала Фрейлину к охранникам. Выяснила, что Арт должен заступить на пост только вечером и сообщила об этом Франу, а после сказала всем, что муж отдыхает и приказал его не беспокоить. Когда ушел Ференс, Тильда не видела, но в груди жило беспокойство, и как с ним справиться, она не знала. Хотелось только верить, что все будет хорошо.